41. Он ее не отдаст. «Как он?» — спросил Фариль. «Плохо», — говорит Ванга и кивает ему. Такое вот вышло сегодня у них приветствие. Фариль приехал сразу, как только Ванга сообщила ему о случившемся. «Мне бы поговорить с ним», — да, — понимает Ванга, — «но чуть позже». Она покусывает губы, потом устало трет висок — начинает рассказывать. «Мы сразу включили план-перехват. Там камера наблюдения везде. Мы его видели. Он изображал слепого. Записи скоро соберут. Посмотрите. Слепого? Он был в очках. То есть лица она полностью не видела. Думаю, что он еще что-то вел себе под кожу, говорит Ванга. Остается вероятность, что девочка не сможет его опознать. Да». Он так сказал. «Хорошо», — Фариль кивает. И приходит мысль. «Все это бесполезно. Он просто играет на наших надеждах. Простите, дальше». Он бросил патрульную машину совсем недалеко от школы. И телефон Ксении, как будто они пересели в маршрутку. Мы сразу отследили рейс. Микробус двигался по Киевскому шоссе в сторону области. Пригородная линия. Они не пересаживались, верно? «Нет». Ванга снова закурила. При нем это была вторая сигарета подряд. Он просто подбросил телефон в чужой багаж. Старушку чуть инфаркт не хватил. Микробус остановили сразу, даже не дав доехать до ближайшего поста. Их никто не видел. Хотя от школы он уже отъезжал в форме патрульного. Это сразу бросается в глаза. Ну, в том смысле, что сотрудник полиции и девочка-подросток их бы обязательно запомнили. «Да, должны были», — подумал Фари, «Только его опять никто не видел». Слух сказал. «Он прячет только на видном месте». «Что он хочет?» Ванга помолчала. Чуть снова не начала покусывать губу. Взялась рукой за подбородок, оттопыренный указательный палец направила в сторону писателя, чтобы все были в сборе. Вот как покивала, так и не отняв руки от лица. «Как вы и говорили» только другими словами. К сожалению. Еще одно требование бессветно произнесла Ванга, но потом пристально, испытующе посмотрела на собеседника. Рукопись, да? Форель медленно, тяжело кивнул. Он хочет, чтобы вы начали выкладывать ее в сеть, осторожно подтвердила Ванга. Уже звучавшее требование, напомнил Форель, подумал, Как он хочет все вернуть к прежним точкам равновесия. Пожалуй, я недооценил невероятную степень его психопатичности. Потом подумал о недавно сделанной записи. Кое-что ему удалось учесть. Кое-чем великий урод опять пришел на помощь. Время на исходе. Телефонист не привык действовать в ситуации такого дискомфорта. Загоняя их в угол, он загоняет и себя. Но на весах жизнь девочки... Здесь очень сложно и страшно рисковать. Да, страшно. Невероятно. Только нет другого выхода. Ванга, хмурясь, наблюдала за его лицом, словно и вправду умела читать мысли. Ей все же пришлось покусать губы. Требование звучавшее. «Что думаете?» — быстро спросила она. «Боюсь, Сухов попросит вас об этом». — Вы же знаете, что будет, — грустно сказал писатель, — только ухудшит положение. Она болезненно кивнула. Телефонист искусно отмерил им долю надежды. Только она и сама не особо верила в подобные соломинки для утопающих. Все же произнесла. — Сухов сейчас в отчаянии. — Да, — сказал Фариль, — сейчас многие в отчаянии, но ему хуже всех. Хотел еще что-то добавить, но... Цуцванг, вдруг подумал он, и облизал губы, совсем как собственный персонаж. Время на исходе. Но надо Эншпиль превратить в Цуцванг. Это единственный оставшийся шанс, когда каждый следующий ход обоих противников плохой. Каждый ход заведомо ухудшает позицию. Ходить нельзя и не ходить нельзя. Но только это уравняет шансы. Он тут же одернул себя. Ванге сейчас не до шахматной терминологии, тем более Сухову. Больше всем не до игр. Да и ему самому тоже. Только тот, кто забрал Ксению, продолжает играть, хотим мы этого или нет, и не оставляет другого выхода. С ним невозможно торговаться. Любые уговоры бессмысленны, и как он поступит, известно. И если возможно отыскать выход, то только там, внутри его больной головы, и при этом придется сильно поесть отравы, от нажраться по самое горло мязмами и возгнивших мозгов. Ванга со всем нарастающим беспокойством наблюдала за его лицом, за его взглядом, который вдруг ушел куда-то вглубь от поверхности глаз, как зрачок в замочной скважине, который, отстранившись, оставляет лишь непроницаемую тьму. О таком почти можно было сказать ушел с себя, но с весьма изрядной доли этого почти. С вами все нормально? Тихо послала Ванга. Нет, он мотнул головой. Со мной все совсем ненормально. Но кому-то намного хуже. И уже улыбнулся и просто задумался. Простите, смутилась Ванга, я только, а он подумал, что ты сейчас увидела. Что тебя так сильно набугало, как я ходил в гости к великому уроду? Иногда эти путешествия не выглядят приятно. Но иногда удается вернуться с полными сундуками сокровищ, а больше брать негде. Ванка помолчала, а потом она закончила прерванную мысль. — Просто я подумала, речь о жизни девочки. Вы не знаете, какая она прекрасная? — Конечно. И я подумала, может, стоит согласиться на его требования, выложить роман по главам, уступку за уступку, а ведь Ксения. Он молча смотрел на нее и видел, как вспыхивает надежда в ее глазах и мгновенно тает, и тут же вспыхивает новая. Она ведь все знает, умница Ванга, но она любит девочку и готова ухватиться за соломинку. Это только гребаный вильгентель Мог целиться в собственного сына, чтобы попасть в яблоко на его голове. «Ванга, он не вернет ее», — сказала Фариль. И хоть она все знала, на миг чуть не захлебнулась собственным дыханием. Молчала. но смотрел на ее лицо. Что в ее глазах? Мольба, желание, требования, чтобы он сказал хоть что-то обнадеживающее. Готовая обернуться ненавистью, потому что он не говорит ничего обнадеживающего. Ее кожа, словно, стала тоньше, почти прозрачная. Она прошептала «пожалуйста». Он шагнул к ней, взял за руку. Почувствовал, как она мгновенно напряглась, рука сделалась как камень, и сразу же безвольной. Но потом она ответила, сжала его ладонь. Склип подавила, лишь волна дрожи пробежала по лицу, но теперь и его голос изменился. «Так он не вернет ее. Надо заставить его выползти». Его голос изменился. Холод, лед подействовали на нее лучше, заставили услышать. «Куда же еще выползти? Только голос ее все еще не окреп. Он и так всегда оставался в тени», — сказал Форель. «Его никто не видел». «Даже когда действовал, всегда оставался в убежище. Понимаешь?» Она смотрела на него. Он даже не заметил, как впервые обратился к ней на «ты». Ей хотелось поверить. Фарель сказал, «Надо вынудить его сделать то, что он никогда не делал. И тогда он ошибется». «Я не понимаю слова», — Ванга отмахнулась, и теперь он ее услышал. Все эти слова, сравнения, убежище, тень, хороши для книг, а не для дел. — Говори прямо! — Фарель кивнул. — Прямее некуда. Надо вынудить его выйти на свет, где он наследит. Подумал, что опять ему пришлось прибегнуть к сравнениям, и добавил. Его никто не видел. Это его убежище. Сделал круговое движение руками. Надо заставить его... Выползти оттуда.